Глава одиннадцатая. Таня. «Танюш, чем ты сегодня занимаешься?» — спрашивает Лиля. «Девочка с курсов для беременных, на которые мы ходим вместе». «Ничем», — пожимаю плечами. «Думала тортик печь Побаловать нас с чудом чем-нибудь вкусным. И ингредиенты все необходимые купила. Хочешь составить компанию?» «Чудо», — улыбается Лиля. «Так забавно малышку называешь. У меня просто Ромочка». Я хотела по магазинам предложить прогуляться, но тортик тоже хорошо. Гриша в командировку уехал, и мне так тоскливо дома одной. Может, лучше сразу ко мне, предлагаю я. У меня ноги отекли, что-то я неуклюжей становлюсь. Вот я точно на Колобка похожа, а ты еще очень аккуратная для своего срока. Мы вызываем такси и едем ко мне. По дороге обсуждаем курсы. Занятия у нас платные, но мне очень нравится их посещать. Я предвкушаю, как впервые увижу свою кроху, прижму к себе. Мне немного страшно за процесс родов и схватки, но учусь дышать, и специалист нашего курса говорит, что я все делаю правильно. Дома мы с Лилей включаем фоном телевизор на кухне и разбираем пакет с продуктами, которые я купила еще вчера, но не разобрала. «Любишь печь, да?» — спрашивает Лиля, беря в руки журнал, который я бросила в пакет на кассе. До недавнего времени даже и не подозревала в себе такие способности. Выбирала между шитьем и выпечкой. Второе мне показалось более интересным. А я скучаю по своим девчонкам из балетной школы. Обещала им вернуться в строй как можно раньше. Но пока это под вопросом. Опускает глаза на свой огромный живот. Мой действительно очень маленький и аккуратный. «Тань!» — Лиля осматривается по сторонам, пока я достаю молоко и яйца из холодильника. «А ты одна живешь?» «Одна. Без мужа?» Листает журнал, но кажется, совсем им не заинтересована. «Без. Мы одни с чудом, и нам хорошо. Кажется, мою знакомую не устраивают мои сухие ответы. Но разговаривать о Руслане я не хочу. У него своя жизнь, у меня своя. Сначала рожу малышку, а потом подумаю, как ему сообщить». Лиля листает журнал, я бросаю взгляд на глянцевые страницы и едва не роняю молоко из рук потому что вижу фотографию Руслана с невестой. Они так гармонично вместе смотрятся. Вчера я видела с ним интервью по телевизору. Сегодня статья в журнале. Как назло, честное слово. Ведь я все решила. Ты чего, Тань? Лиля замечает мой ступор. Побледнела. Все хорошо? Да. Глубоко и часто дышу. Не хочу себе признаваться, что думаю о нем чаще, чем следует в последнее время. Но это действительно так. Он не выходит из головы наш последний разговор. «Я бы хотел, чтобы она была моя. Она и есть твоя, Руслан». Вздыхаю я про себя и замешиваю тесто. Через час коржи готовы, и Лиля готовит крем. Я не замечаю, как проходит время. Мы долго обсуждаем наши планы на будущее, и вместо похода по магазинам садимся за ноутбук и выбираем коляску, кроватку и всякие мелочи. Я хотя бы приценилась. Нужно будет все заказать к рождению дочки». Я пока еще толком ничего не купила. И вовсе не потому, что это плохая примета. А просто не было особо времени и настроения. Но Лиля заразила меня своим рвением. Купить все и сразу. И самое лучшее. Мы прощаемся поздним вечером. Лиля вызывает такси, и я выхожу ее проводить. Кутаюсь в кардиган, когда порыв ветра пробирает до костей. Собираюсь зайти в подъезд, но вдруг слышу знакомый голос. — Тань! — окликает меня Игорь. И я обхватываю себя руками сильнее, сожалея, что не осталась в квартире. Могла бы и в окно посмотреть, как Лиля уезжает. «Привет». Оборачиваюсь и замечаю своего бывшего. Он слегка пошатывается, и я почему-то уверена, что подойду он ближе, почувствую запах алкоголя. Я в курсе, что Игорь в последнее время чаще обычного выпивает. Пару раз он приходил ко мне домой в подобном состоянии. Но я не открывала дверь и попросила его уйти. «Сейчас же нас ничего не разъединяет, и мне немного страшно». «Но ну, наконец-то я застал тебя поговорить!» Опускает глаза на мой живот и довольно скалится. «Ого, как ты округлилась, Танюш! Пригласишь к себе?» Спрашивает, а меня пробирает неприятной дрожью от мысли, чтобы остаться с ним наедине в закрытом помещении. «Игорь, ты выпивший. Хочу сказать, что он очень опустился в последнее время, и мне неприятно наше общение, но осекаюсь и отступаю назад». Но он больно хватает меня за руку. «Да, выпивший, я знаешь почему? Потому что ты отвергаешь меня. Я не первый раз прихожу и пытаюсь увидеться, а ты все недотрогу обиженную из себя строишь». «Что тебе нужно, Игорь? Зачем ты пришел?» «Как зачем?» — усмехается он. «Увидеть вас!» — кладет руку мне на живот, а я вздрагиваю от неприятных ощущений. Пульс ускоряется от волнения. Паника взрывает мой мозг. «Отпусти!» — чуть ли не кричу. И в этот самый момент на улицу выходит сосед выгулять собаку. Прошу Сергея Петровича дрожащим голосом придержать дверь, даже не надеясь, что меня услышат. Но он замирает у двери и ждет. Я тотчас же сбрасываю руку Игоря и быстрым шагом иду к подъезду. И лишь когда оказываюсь за закрытой дверью, облегченно вздыхаю и иду на слабых ногах к лифту. Вроде ничего ужасного Игорь не делает. Просто донимает своими звонками и визитами. Но у меня от страха все переворачивается внутри. С детства не переношу пьяных людей. Неужели Игорь не понимает, что я не хочу его видеть? Как ему еще об этом сказать?»